Глава 26. «Почему у тебя не третья положительное? «Возможно, нейтрализуя эти заклятия, я был не так ловок, как думал. Как бы в сторону, говорит Хатсон и становится так, чтобы заслонить меня. Мне следовало бы разозлиться на него. Как-никак, я горгулья и вполне могу за себя постоять. Правда, кровопускательница...» Самая древняя и самая сильная вампирша на Земле. И надо думать, ей не понадобится вся ее сила, чтобы пустить мне кровь. Или разорвать меня на куски. Так что на сей раз я решаю не обижаться на то, что он загородил меня собой. Тем более, что, оказавшись за ним, я могу прикрывать его спину. Так, на тот случай, если она вдруг захочет разорвать на куски не меня, а его. «Заклятие ты снял безупречно, и ты это знаешь», — рявкает кровопускательница. «Это наводит меня на мысль о том, что тебе помог Джексон, разгласив мои секреты». Судя по ее тону, у Джексона будут большие неприятности, если она узнает, что так и есть. Я хочу защитить Джексона, но Хатсон опережает меня и лжет. «Вы в самом деле думаете, что мне требовалась помощь моего младшего братца, чтобы преодолеть несколько убогих заклятий?» Ее зеленые глаза, острые как лучи лазера, встречаются с его глазами, и сейчас она нисколько не похожа на ту милую бабулю, за которую я ошибочно приняла ее в прошлый раз. Напротив, по ней видно, что она беспощадный хищник. «Эти убогие заклятия!» Настолько сильны, что сильнее не бывает. Хадсон и бровью не ведет. «Упс», — говорит он. У меня душа уходит в пятки, но кровопускательница не двигается с места. Несколько секунд мне кажется, что она не дышит. Она просто наклоняет голову на бок и смотрит на него так, будто он насекомое в окуляре микроскопа, и она думает о том, чтобы оторвать ему крылышки. или о том, как он будет смотреться, вися над ее ведром, в которое стекает кровь. «Как интересно, что вы готовы лгать мне, мистер Вега!» Она щурится, не сводя глаз с Хатсона. «Очень интересно!» Когда я уже начинаю думать, что «Мертвец идет, это нечто большее, чем название книги, она переводит свой горящий взгляд на меня, и меня охватывает еще больший страх. «Грейс, моя дорогая!» Мне так приятно видеть тебя снова. Ни от меня, ни от Хадсона. Не укрывается, что она делает едва уловимое ударение на слове «тебя». Подойди ко мне, чтобы я могла посмотреть на тебя, дитя моё. Мы слишком долго не виделись. Она протягивает мне руку. У меня такое чувство, будто мой рот полон ваты, а в мозгу вертятся многочисленные предостережения Джексона. о том, что я никогда-никогда не должна касаться ее, что она терпеть не может прикосновений. «Это было шесть недель назад», — невозмутимо говорит ей Хадсон, и преграждает мне путь, когда я пытаюсь выйти из-за его спины. «Как я и говорила, слишком долго». Она продолжает улыбаться, продолжает протягивать руку. Но теперь по ее глазам видно, что она не потерпит ослушание. Это скверное начало визита. Особенно теперь, когда я надеюсь уговорить ее помочь нам. Но почему она вдруг захотела коснуться меня? Может, это хитрость? Или испытание? Что ж, если это испытание, решаю я, то я сделаю всё, чтобы пройти его. Потому что этот визит слишком важен. Я обхожу Хадсона, делаю глубокий вдох и беру руку кровопускательницы. Я успеваю заметить завихрение в зеленых глазах, когда касаюсь ее руки. Затем застываю, когда она обнимает меня, как будто я ее родственница, с которой она давно потеряла связь. Я так растеряна. Ведь это совсем не похоже на те отношения, которые сложились между нами в прошлый раз. Но тут Хадсон издает рык, и до меня доходит, что это представление предназначено не для меня, а для него. Отчасти это похвальба, отчасти угроза, и на все сто процентов месть. «По-моему, я предупреждала тебя, что этот брат Вега опасен», — шепчет она мне. «И хотя ее голос тих, я знаю». Она хочет, чтобы Хадсон слышал ее, И она не ошибается. «Да, предупреждали», — отвечаю я, когда она отпускает меня. «Но с тех пор произошли кое-какие события». «События...» В ее глазах вспыхивает интерес. «А эти события как-то связаны с тем фактом, что мой Джексон сейчас не с тобой». Хадсон фыркает. Не знаю, из-за того ли, что я использовала слово «событие» или из-за того, что, упомянув Джексона, она назвала его своим. Но я благодарю небо, когда Хатсон ничего не говорит, и когда в ответ на его грубость она всего-навсего поднимает бровь. Правда, у меня нет точного представления о том, что она может сделать с ним. Но я бы не удивилась, если бы она сокрушила его, или как там это называется, когда такой могучий вампир, как она, пускает в ход свою силу? «Да», — быстро отвечаю я, прежде чем Хатсон успевает сказать что-нибудь такое, что выведет его из равновесия. Она смотрит то на меня, то на него, как будто рассматривает варианты своих действий, затем, наконец, вздыхает и поворачивается в сторону глубин своей пещеры. «Что ж, думаю, тогда вам лучше зайти». Она идет по крутому скользкому спуску, ведущему в холл, и мы с Хатсоном, переглянувшись, идем за ней. Я беспокоюсь, как бы кровопускательница не поскользнулась и не сломала себе бедро или что-нибудь еще. Самой мне ужасно трудно пробираться по этой скользкой крутой тропе, а ведь я намного моложе неё. Но, видимо, она ходит здесь чаще, чем я думала, потому что она ни разу не замедляет шаг. даже в самых опасных местах. Однако я все равно вздыхаю с облегчением, когда мы наконец доходим до того уровня этой пещеры, где находятся ее апартаменты. Мы проходим через дверной проем, который я помню, и я напрягаюсь, готовясь к тому, что увижу. Потому что трупы людей, из которых в ведра стекает кровь, до сих пор иногда снятся мне в кошмарах, и мне совсем не улыбается, опять увидеть это зрелище. Я говорю себе не смотреть, когда мы входим в холл и идём к ее апартаментам, но не могу удержаться. И когда смотрю... О, Боже! Я ничего не говорю, но, должно быть, издаю какой-то звук, потому что и Хадсон, и кровопускательница поворачиваются и смотрят на меня. Он с тревогой, а она с острым интересом. «Я не ждала гостей», — спокойно замечает она, ведя нас мимо двух трупов, висящих головами вниз на крюках в углу. Их горло перерезаны, и из них в два больших ведра стекает кровь. Ее слова не есть извинение, и я это понимаю. Ведь сама я тоже ни у кого не прошу прощения, когда покупаю в магазине куриную грудку. Так почему в этом случае дело должно обстоять иначе, Ну, скажем, потому что погибли два человека. А мне в обычных обстоятельствах, то есть никогда, не приходится видеть свою пищу в таком первозданном виде. К горлу подступает тошнота. Хатсон делает несколько шагов и оказывается между трупами и мной, а его рука ложится на мою поясницу. Надо думать, так он пытается успокоить меня. Однако этот жест только усиливает мою нервозность, ведь кровопускательница зорко наблюдает за нами обоими. И все же я не отстраняюсь. Мы проходим мимо ведер, к моему ужасу почти полных, и кровопускательница машет рукой, отпирая дверь, ведущую из прихожей в основную часть ее апартаментов. «Садитесь», — приглашает она, показав на черный диван, стоящий перед камином, с иллюзией ревущего огня. Я сейчас вернусь. Мы с Хатсоном садимся, и я не могу не заметить, что она все здесь отделала заново. Когда я была здесь в прошлый раз, диван имел теплый золотистый цвет спелой пшеницы, и перед ним стояли два кресла с подголовниками, темно красные как маки на картине, которая висела над камином. Теперь же все в этой комнате черное и серое с белыми штрихами. Даже картины на стене выдержаны в черно-серой гамме всего с несколькими красными пятнами. Мне нравится то, что вы сделали с этим местом, замечает Хадсон. Такой шик в духе серийного убийцы. Я с силой пинаю его, но он изображает полнейшую невинность, если не считать проказливого блеска в его глазах. Когда он, наконец, пересаживается с дивана на черное кресло-качалку, стоящее напротив, кровопускательница возвращается с хрустальным бокалом, полным жидкости, которая, как я предполагаю, есть не что иное, как кровь. Мне кажется, что меня вот-вот стошнит. Это странно, ведь в школе я постоянно вижу, как вампиры пьют кровь. Так почему сейчас все иначе? Наверное, потому что вампиры в Кэтмере Пьют кровь животных, и эти животные не висят на крюках в углу кафетерия, пока они угощаются. Какое-то время она молчит и только смотрит на нас поверх своего бокала. Я чувствую себя как та мышь в короле-льве, с которой играет шрам, позволяя ей пробегать между его когтями, и все зрители понимают, что он держит в лапах ее жизнь. Но тут она моргает... и у нее снова делается вид маленькой безобидной бабули, особенно когда она улыбается и говорит. «Хорошо, мои дорогие, расскажите мне всё».